Глава вторая. Демон эпидемии. Я никогда не забуду ужасное лето, когда подобно губительному африту, покинувшему чертоги Эблеса, в археме сфере встал тиф. Это случилось 16 лет назад, но память о дьявольской каре ещё жива, ибо невыразимый ужас накрыл тогда своими перепончатыми крыльями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 После этого случая ОС ненадолго прекратил свои опыты, но мало-помалу научное рвение к нему вернулось, и он принялся докучать факультетским властям просьбами разрешить ему использовать секционную комнату и свежие трупы для работы, которую он считал чрезвычайно важной. Его мольбы не возымели успеха. Решение доктора Хаусе было незыблемым, остальные преподаватели одобряли приговор декана.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 К этим несовершенным, но возвышенным характерам, чем главным пороком является трусость, с возрастом относишься терпиме. Впрочем, они став всё общим посмешищем, и так наказаны за свои интеллектуальные грехи: приверженность Птолемеевой системе, кальвинизм, антидарвинизм, антиницшеанство, а также сабатерианство. Оэс, несмотря на блестящие научные достижения, был ещё очень молод и без должного почтения отнёсся к доброму доктору Хаусе и его учёным коллегам. В нём росло чувство обиды в купе с желанием доказать свои теории этим узколобым знаменитостям каким-нибудь необычным, потрясающим воображением способом, как и большинство молодых людей,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 Не прошло и месяца, как бесстрашный декан стал признанным героем, хотя, казалось, не подозревал о собственной славе, сражаясь с физической усталостью и нервным истощением. Уэста не могла не восхитить сила духа его противника, и именно поэтому он твердо решил доказать ему справедливость своих дерзких теорий. Воспользовавшись неразберихой, царившей на факультете в городской больнице, он ухитрился раздобыть свежий трупп.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 Злоязычная матрона оказалась права, ибо около 3 ночи дом был разбужен истошными криками, доносившимися из комнаты Уэста. Выломав дверь, перепуганные жильцы увидели, что мы лежим на полу без сознания, избитые и исцарапанные в разорванной одежде среди расколотых пузырьков и покорёженных инструментов. Распахнутое окно поведало о том, куда исчез наш обидчик.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 Приятный незнакомец, которого мы встретили в одном из баров в центре города, приняв во внимание тот факт, что все мы были тогда на веселе, мы с Эстом не стали настаивать на розыске нашего одрачливого спутника. В ту же ночь в Архымее произошло второе кошмарное событие, затмившее на мой взгляд даже ужасы эпидемии. Кладбище церкви Иисуса Христа стало ареной зверского убийства.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 Заметили кровавый след, ведущий к склепу, где на каменных плитах перед входом краснело маленькое лужица. От неё тянулся к лесу менее заметный след, который постепенно делался неразличимым. Следующую ночь на крышах Хархима плясали дьяволы, а в диких порывах ветра завывала безумие. На взбудораженный город обрушилась казнь, которая, как говорили одни, оказалась страшнее чумы, и, как шептали другие, была ее воплощением. Нечто, чему нет имени, проникло в восемь домов, сея красную смерть. На счету у безглазого монстра было семнадцать в клочья растерзанных тел. Несколько человек смутно видели его в темноте. Он был белокожим и, И походил на уродливую обезьяну, или вернее, на человекообразный призрак. Когда ему овладел голод, он не знал пощады. 14 человек он растерзал на месте, а ещё трое скончались в больнице. На третью ночь разъярённые толпы преследователи под предводительством полиции изловили чудовище на Крейн-стрит, близ университетского городка.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 Неприличное сходство с просвещённым и самоотверженным мучеником, доктором Аланом Халсли, всеобщим благодетелем и деканом медицинского факультета. Омерзение и ужас, охватившие меня и исчезнувшего Герберта Уэста, нельзя передать словами. Меня и теперь бросает в дрожь при мыслях о случившемся, пожалуй, даже сильнее, чем в то утро, когда мой друг пробормотал сквозь бинты